Глава первая. Иван Фёдорович Шпонько. Уже четыре года, как Иван Фёдорович Шпонько в отставке и живёт в хуторе своём, в Итребеньках. Когда был он ещё Ванюшию, то обучался в Гадичском поветовом училище и, надобно сказать, что был преблагонравный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич причастие говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы собою в класс кленовые линейки, которую, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом ублинеенная, нигде не пятнышка.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 и полковник пехотного полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У говорил он, обыкновенно трепля себя по брюху после каждого слова, «многие пляшут с мазурку. Весьма многие очень многие Чтобы еще более показать читателям образованность этого пехотного полка, мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк,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 В ожидании подлинного удовольствия тебя видеть остаюсь многолюбящая твоя тетка. Василиса Цукчевска. Чудное в огороде у нас выросла репа. Больше похожа на картофель, чем на репу. Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ.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 Наконец Иван Федорович получил отставку щинам поручика, нанял за 40 рублей жида от Могилева до Гадича и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми еще листьями, вся земля ярко зазеленела свежую зеленью и по всему полю пахнула весною.